На крыльях. Ох уж этот лобош. С первого же дня он приглянул совсем, даже Мартин был с ним по-своему приветлив, посмотрит, кивнет, все это молча, не произнося ни слова. С другими же Мартин был по-прежнему замкнут, машинально выполнял обычную работу, не возражал ни товарищам, ни мастеру, вообще не разговаривал. Даже по пятницам, когда мастер заставлял повторять прочитанное из характера, хранил упорное молчание, мастер был невозмутим. «Успеваете вы или нет в тайной науке? Дело ваше. Мне это все равно». Кработ очень беспокоился за Мартона. Как с ним быть, чем помочь? Танда, наверное, что-нибудь посоветовал бы, да и Михал тоже. А теперь он совсем-совсем один. Еще счастье, что появился Лобаш. Парнишки ничуть не легче, чем было другим ученикам, и если б Крабат ему не помогал, вряд ли бы он долго продержался. Раз другой Крабат во время работы будто ненароком окажется рядом с Лобашем, перекинется словом и как тогда Тонда опустит руку на плечо, чтобы придать пареньку сил. «Только ты не подавай вида, что стало легче», — говорил он Лобошу. «Смотри, чтобы не заметил мастер Илышка, он ему все доносит. А разве помогать запрещено?»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 Рават хотел было уклониться от ответа, но потом передумал. «Как-нибудь я расскажу тебе о моих друзьях, а Тонди и Михали обоих уже нет. Если ты меня выслушаешь, это и будет благодарность». В конце января наступила оттепель, неожиданная и дружная. Еще вчера в Козыльбрухе все насквозь промерзло, а с утра подул западный ветер. Неслыханно теплый для этого времени года. Засияло солнце.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 Что его удерживало? Начало сна помнилось отчетливо. Ему удалось уйти с мельницы незамеченным. Он пошел к Шварцкольму необычным путем, а по тропинке через болото. Этой дорогой вел его когда-то Тонда до с Торфяника домой, а дальше провал. Как-то ночью, проснувшись от воя ветра, Крабат стал упрямо вспоминать начало сна. Третий, в четвертый, в шестой раз, пока не заснул, и тут увидел...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 Камнем летит вниз, падает среди разбегающихся кур. Только здесь, рядом с пивуней, он чувствует себя в безопасности. Принимая человеческий облик, щурясь глядит в небо, и остреб исчез. Друг, откуда ни возьмись, уколотся мастер, в гневе протягивает руку к кровату. «Следуй за мной!» «Почему?» – удивляется пивунья. «Он принадлежит мне!» «Нет!» Всего одно слово, но оно звучит так, что возразить нельзя». Она обнимает крабата за плечи, укутывает его шалью мягкой, теплой. «Идем», — говорит она, — «пошли». И они уходят вместе, не обернувшись.